Он провел в Бизонсоне всего несколько часов и уже чувствовал раскаяние. Отставной хирург когда-то дал ему, несмотря на свою подагру, несколько уроков фехтования. Это было все, чем располагал гнев Жульена. Но это затруднение не смутило бы его, если бы он знал, как можно ссориться без пощечин. В случае рукопашной его соперник, человек огромного роста, наверняка избил бы его. и оставил на месте. «Для такого бедняка, как я, — говорил себе Жульен, — не имеющего ни денег, ни покровителей, не существует большой разницы между семинарией и тюрьмой. Мне надо оставить мое штатское платье в какой-нибудь гостинице и переодеться в черное. Если мне удастся когда-либо ускользнуть на несколько часов из семинарии, я смогу отлично навестить девицу Аманду в моем штатском платье.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 Я сейчас велю вам подать обед. И прибавила шепотом. Вам он обойдется всего в двадцать су вместо пятидесяти, которые все платят. Ведь надо же пожалеть ваши денежки. У меня десять луидоров, — возразил Жульен горделиво. «Ах, Господи!» — ответила добрая хозяйка, встревожившись. «Не говорите этого громко. В Бизансоне немало плутов. Украдут у вас, не успеете оглянуться».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 Я очень взволнован. Я сейчас от вас пойду в семинарию». Добрая женщина не отпускала его, пока не напихала ему все карманы с ясным. Наконец Жульен направился к страшному месту. Хозяйка, стоя у дверей, указывала ему дорогу.